Глава 21. Этого берём с собой, я кивнул на связанного пленника. А с остальными что будем делать? спросила Ирен, с мири ферена, а именно так его звали, взглядом полным презрения. Убей, холодно ответил я. Хорошо, она пожала плечами, а спустя мгновение в её руках появился двуручный клинок. Тебе их даже не жалко? спросила меня Калантриль, которая была рядом во время нашего с Ирен разговора. Нет. Они убийцы и разбойники. Она усмехнулась и, окинув меня изучающим взглядом, произнесла: Столь юн, а уже так хладнокровен. Какой есть? ответил я и посмотрел в сторону Ирен, которая без каких-либо угрызений совести казнила одного разбойника за другим. А дрожку у тебя, к слову, тоже отмороженная на всю голову, заметила Калентрель, наблюдая за тем, как ты планомерно лишаешь жизни одного разбойника за другим. Не соглашусь, ответил ей. Ирен хорошая, просто к ней надо привыкнуть, добавил я и усмехнулся. Но моя улыбка быстро улетучилась, когда я увидел идущего в мою сторону Клавтия. Суммира, к слову, повсюду следовала за ним и не обмолвилась ни с кем из моего отряда ни словом. «Когда мы уже двинем в сторону города?» — спросил он, смирив меня недовольным взглядом. «Когда скажу, тогда и выдвинемся», — ответил я, даже не оборачиваясь в его сторону. «Но...» Клавдий замолчал на полусловие, когда наконец-то заметил Эрен за работой. Он сожёг рот рукой, и отойдя в сторону, начал блевать. Видимо, подобное зрелище видел впервые. Сумира же наоборот улыбнулась, но не сказала ни слова. Всё, довольным голосом крикнула Ирен и помахала мне рукой. Обыщи, вдруг найдёшь что-то ценное, ответил я, и она, кивнув, начала обыскивать трупы. Слушай, я пойду кое-что проверю. Задумчиво произнесла Каландриэль. Если что, выдвигайтесь без меня. Я смогу вас найти. Хорошо, ответил я. Лия, позвал её. Скоро выдвигаемся. Ты готова? спросил я, и она кивнула. Отлично. Наконец-то, недовольно буркнул Клавдий, после чего его снова начало тошнить. Чего встала? Принеси мне воды. Быстро. Я вкнул он на Сумирову, и та послушно пошла в сторону кареты. Может, просто грохнуть его и освободить бедняжку, подумал я, глядя наблюющее ничтожество. Хотя у него припасы, а без них будет сложновато. Я тяжело вздохнул. "Тоже хочешь пришить его?" спросила Ирен, с презрением посмотрев на Клавдия. "Так заметно?" "Ага", усмехнулась Анна. Если хочешь, я могу. А есть, мы что будем? Точно. Ирин недовольно цокнула языком. Может, тогда и сделаем это, когда будем рядом с городом? Я смотрю, он тебе сильно не нравится, да? спросил я, искоса глядя на нашего попутчика. Да я бы его собственными руками задушила, сквозь зубы процедила она. Но путь будет долгим, мало ли что может произойти, я пожал плечами. Хотя со мира не может не защищать его, поэтому с ней могут возникнуть проблемы, добавил я и задумался. Опять же, мало ли опасностей таит этот лес. На лице Ирен появилась хищная улыбка. "Я тебя поняла", произнесла она и крикнула подруге. "Лия, ты готова?" "Так и внула" «Отлично». Я подошел к пленнику. «Вставай», — приказал ему, и тот послушно поднялся с земли. «Эй, ты!» — обратился уже к Клавдию. «Мы отправляемся в Низавир», — нехотя произнес я, и на его лице снова появилась фирменная слащавая улыбка. Я сжал кулаки и сделал глубокий вдох. Странно, но даже жнецы не вызывали у меня таких эмоций, как этот мужчина. «За мной!» — приказал он Сумире, и она молча проследовала за ним. «Все, идем!» Я толкнул пленника в плечо, и тот пошел вперед, но вдруг остановился и обернулся назад. «Вы оставите тела вот так?» — спросил он, глядя на своих мертвых товарищей. «А ты думаешь, что мы сейчас все бросим и будем им погребения устраивать?» — усмехнула Сирена. Ирен тяжело вздохнула и отвернулась. Я посмотрел на груду тел и сказал Ирен: "Сожги их". "Эм, зачем? Они же Просто сделай, что я сказал", холодно ответил ей. "Ладно", неохотя ответила она и подойдя к куче мёртвых тел добавила: "Только отойдите подальше". Дождавшись, когда мы удалимся, Ирен использовала огненное кольцо. после чего нагнала нас. Доволен? недовольно буркнула Анна. Да. Спасибо, ответил ей, глядя на кучки пепла, оставшейся от разбойников. Всё, идём, произнёс я, и наша компания отправилась в низовир. Калантриль нагнала нас примерно часа через 2 после того, как мы покинули место крушения нашей кареты. Я нашла следы крови и шла по ним, пока след не потерялся. Видимо, его дружок всё ещё жив. Калантриль кивнула на Ирана. Но, видимо, я сильно ранила его питомца, задумчиво добавила она. Они вообще живучие? "Да", ответил пленник и посмотрел на меня. "Ну, это был просто не твой день", подумал я, после чего обратился к Калантриль. «Получается, что он может преследовать нас?» «Да, вероятно». «Он будет это делать?» — прямо спросил я у пленника. «Если жив, то да», — не задумываясь ответил тот. «У него есть дар?» «Есть», — буркнул он. «А вот это мне уже не нравится. А воин с даром, который еще и летает на крылатом существе и может атаковать с неба...» «Рассказывай всё, что знаешь о нём и на что он способен», — приказал я, и пленник тяжело вздохнул. У Роба воинский дар стихии ветра. В основном дар защитного типа, но есть одна атакующая способность. Называется «Клинок-торнадо». Взмахом клинка он создаёт настоящая торнадо, которая сметает всё на своём пути. Из защитных — стена ветра и сфера ветра. Первая техника хороша против лучников. Вторая как против лучников, так и против воинов, так как сильно усложняет все атаки по нему. Также с помощью сферы ветра он может отталкивать от себя. Вот всё, что я знаю. Безна, выругался я про себя, понимая, что такой противник может доставить нам немало хлопот. Вы сильно дружный. А как ты думаешь, Насколько могут быть дружны люди, которые прошли вместе через настоящий ад? ответил Эран, глядя мне в глаза. Я давно хотел спросить, присоединилась к разговору Калантриэль. Как так получилось, что один из элитнейших отрядов империи просто взяли и отправили на бойню? Чем вы так провинились перед императором? Но наездник не стал ей отвечать. Рассказывай, приказал я ему. Потому что он идиот. Вот и вся история, нехотя буркнул Эран. Вы знаете такой город, как Рейнасбург, который находится на северной границе нашей империи и нарсианцев? Ну там, где ещё земли Ламий, спросил он, и Калентриль кивнула. Так вот, в городе есть цитадель, которая называется Снежный Клык. А ней вы тоже слышали? Это та, где заседает ледяной совет? Да. Вот на её штурмы бросили наш отряд, грустно произнёс парень. Погибли почти все. В живых остались единицы. И что самое печальное в этой истории, атака ни к чему не привела. Нас просто перебили и всё. Пленник сжал от гнева кулаки и опустил глаза вниз. И после этого вы решили заняться грабежом? Что вам сделали обычные мирные жители? спросила его Лия, которая шла рядом. «Ничего. Жажда наживы», — ответил Эрон, не поднимая глаз. «Ясно». Она смерила его взглядом, полным презрения. «А какой у нас был выбор?» «Выбор есть всегда», — ответила Лия. «Не с вами одними жизнь обошлась хреново. Но почему-то не все подаются в разбойники. Вы были элиты Империи, а превратились в рейдеров, убийц и насильников». «Я не насильник». А твоей дружке пленник ничего ей не ответил. Ты мусор и заслуживаешь смерти. Я бы Лия, успокойся, попросил я её. Извини, Эмет. Она опустила глаза и замедлила шаг, когда бы отстать. А вообще, девчонка права. Со многими в жизни происходит много дерьма, но почему-то не все встают на путь разбоя. Да, это лёгкий способ заработать денег. Ну как правило, всё заканчивается плохой. Ну или как с твоими дружками, произнесла Каландриэль и была полностью права. Что сделано, то сделано, и прошлого не вернуть, ответил ей пленник. Тоже верно. Каландриэль пожала плечами, а буквально через несколько секунд сзади послышался недовольный голос. Когда уже привал? Прогодел Клавдий, который начал ныть уже спустя пару часов, как мы покинули место крушения нашей кареты. Я сверну ему шею сквозь зубы процедила Ирен. Держи себя в руках, сказал я, и она недовольно буркнула себе что-то под нос. Кстати, Калантриль, ты же наверняка хорошая охотница. Может, завалишь парочку оленей там или ещё кого-нибудь? И тогда этот тюфяк Ирен специально произнесла эти слова громко, при этом обернувшись и посмотрев на Клавтия. "Будет нам не нужен", добавила она и усмехнулась. Попутчик стал красным, как помидор, и собрался было что-то возразить, но Сумира что-то шепнула ему на ухо, и он, видимо, передумал. "Мне, по-твоему, заняться больше нечем?" Калантрель бросила на Ирен недовольный взгляд. "А что такого?" удивилась та. Ничего. Если тебе надо, сама и охоться, усмехнулась Каландриэль. Недовольно цокнула языком Ирен. И почему нам прислали тебя, а не лис? Девочка, ты бы хватит, прервал я их спор. Мне вам ещё раз повторить, что несмотря на то, что вы по каким-то причинам не нравитесь друг другу, мы боевая группа и должны работать вместе. «Калантриэль, не мне тебе объяснять, что в биоме опасно, и что мы должны действовать сообща. С Ирэн и Ли я уже давно знаком, с тобой нет. Я не буду лгать, и в случае, если из-за ваших недомолвок вы попадете в опасность, первой я буду спасать ее». Я кивнул на Ирэн, и на лице той появилась довольная улыбка. «А ты?» — смирил Калантриэль суровым взглядом. «Тоже прекращая ее задевать». Она нам нужна. Нравится тебе это или нет? Поняла? Да, хмуро ответила Калантриэль. Вот и славно. Я не хочу больше возвращаться к этому вопросу. И когда уже будет привал? перебил меня Клавдий. Я остановился. Если ты ещё раз разынишь свой рот, пока кто-то к тебе не обратился, Я клянусь, что сломаю тебе ноги и оставлю здесь умирать, произнёс я, глядя ему прямо в глаза. Ты с нами только из-за того, что у тебя есть припасы, и мы не хотим заморачиваться охотой. Поверь, если ты продолжишь ныть, мы найдём способ добыть еды, и тогда надобность в тебе пропадёт. Не советую вынуждать меня, чтобы я вернулся к этому разговору, сказал я, глядя в его наполненные страхом глаза. Я понял, я всё понял. Затараторил он, и я собрался было уже продолжить путь, как вдруг моё внимание привлекла Калантриэль, смотрящая куда-то в небо. К нам гости, произнесла она, но я, проследив за её взглядом, ничего не увидел. Только спустя какое-то время заметил чёрную точку в небе. Приготовились к бою, скомандовал я, призывая из демонического арсенала всё необходимое. Ну посмотрим, что из себя представляют в бою эти всадники.